Поздравьте, двое замерзли к свиньям. А двух подобрали, ноги будут резать. Как? на Насмерть? А что ж ты думал? Один юнкер, да один офицер. А в попелюхе, это под трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, вести помороженных. Деревушка словно вымерла, ни одной души. Смотрим, наконец ползет какой-то дед в тулупе с клюкой.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 Конечно, в ноги орет, ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, ца я сдуру, сослепу, дам коней зараз, дам, тильки не вбывайте. И лошади нашлись, и розвальни. Ну, в сумерки пришли на пост. Что там делается, уму непостижим На путях четыре батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет.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 Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин из-за ягозила. Ах, боже мой, ну, конечно же, сейчас! Эй, вестовые, щей коньяку! Сейчас мы вас разместим в полный отдых. Это геройство! Ах, какая потеря! Ну, что делать жертвы? Я так измучился. И коньяком от него на версту. Эх! мышлаевский внезапно зевнул,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 Коротко. мышлаевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу. «Вот так здорово!» — сказал растерянный Николка. «Где Елена?» — озабочно спросил старший. «Нужно будет ему простыню дать. Ты веди его мыться».